Специальный раздел обвинительного заключения по следственному делу номер 249-32 назывался «Мистика-спиритуалистическая деятельность организации». Мистика-спиритизм давно входили в круг интересов Вильяма Рудольфовича мора вероятно, еще с тех пор, когда звался он Вильям Овидом. Он, скорее всего, был знаком с опубликованной в 1899 году в американском журнале New World статьей профессора Колумбийского университета Хайслопа, у которого он, Вильям Мор, возможно, сам учился. Статья называлась «Бессмертие. Психическое исследование». Занимаясь биохимическими исследованиями, Мор, конечно же, опирался на теорию химического строения органических веществ, созданную выдающимся российским химиком Бутлеровым. Не мог Вильям Мор пройти мимо страстного влечения Бутлерова медиумизмом и спиритизмом. Верование в то, что лежит вне области научного знания, может уживаться рядом с полнейшим признанием реальных истин науки. Эту мысль Бутлерова Мор полностью разделял. Бронников на допросе сказал о внимании Мора к идеалистическим воззрениям академика Деборина. Наверное, в этом доме обсуждалось постановление ЦК партии от января 1931 года, по которому философ-марксист Деборин за то, что назвал Ленина учеником Плеханова в философии, был обвинен в меньшевистском идеализме и снят с поста ответственного редактора журнала «Под знаменем марксизма». Многие так называемые «меньшевистствующие» идеалисты были арестованы, погибли в тюрьмах и концлагерях, но сам Деборин избежал этой участи и с 1935 года до конца жизни оставался в числе наиболее влиятельных представителей философских элит в СССР. Мору уже ко всем прочим обвинениям, присовокупили и его интерес к короткому периоду заблуждений правоверного советского академика. Б.В. Пестинский сообщил, что доктор Мор состоял в масонской ложе «Полярная звезда». Бруни уточнил, салон мора посещал руководитель масонской организации полярная звезда бв остромов ватсон настоящая фамилия кириченко следствие установило мистическая линия организации не является самопроизводной а берет свое начало от существующей в ленинграде организации сатанистов строго законспирированной грозящей физическим уничтожением всякому, кто выдаст организацию властям. Звучит страшно. Но тут явно очередная путаница. В те годы подобная организация в Ленинграде не была зафиксирована. В деле ленинградских масонов 1926 года, по которому проходил Остромов Кириченко-Ватсон, вопрос о сатанизме не поднимался. Этот человек, настоящая фамилия Кириченко, прозвище остромов позже изменившаяся на остромов, а Ватсон – псевдоним, под которым после окончания кинотехникума он снялся в трех фильмах. Фигура одиозная, однако до сих пор трудно сказать с уверенностью, кто он. Авантюрист? Заурядный осведомитель? Наивный романтик, ставленник НКВД, во всяком случае, он никогда не руководил полярной звездой, но возглавляемую им ложу «Три северных звезды», что располагалось в его квартире на Большой Московской 8, входил и Георгий Юльевич Бруни. Возможно, через Бруни и произошло знакомство Мора с Кириченко Остромовым-Ватсоном. К моменту ареста Мора Остромов-Кереченко отбыл три года ссылки в Сибири и благополучно проживал в Гудаутах. Благополучно до следующего своего ареста в 1940 после которого он уже навсегда сгинет в ГУЛАГе. Следствие резюмировало. Салон Моров является наиболее старым антисоветским формированием группировки, который растил внутри себя организаторов и руководителей контрреволюционных кружков. Подтверждение этому постулату обвинительное заключение цитировало протокол допроса самого молодого из подсудимых, Алексея Крюкова. В основе моей антисоветской деятельности в армии лежало мое тесное общение с антисоветски настроенными кругами гуманитарной интеллигенции, в частности, с антисоветским салоном «Л. Мор». Я не порывал связи с ним и после того, как я поступил в армию. Эти лица знали о моей антисоветской деятельности в армии и поддерживали ее. Литературный салон «Л. Ю. Мор», по мнению следствия, удачно конспирировал шпионскую деятельность ВР Мора. Результативная часть обвинительного заключения относительно организатора этого салона выглядела следующим образом. Мор, Любовь Юльевна, гражданка СССР, 1891 года рождения. Примечание. В документах путаница с датой рождения Любови Моур. На самом деле она родилась в 1882 году. Но, как мы говорили выше, при поступлении в ГИИИ снизила свой возраст на 10 лет, указала 1892 год. Откуда в следственных материалах появляется 1891 год, неизвестно. Конец примечания. Урожденка Вологодской губернии, потомственная дворянка и дочь крупного помещика той же губернии, артистка, беспартийная, замужняя, имеет двух детей, сына Георгия, двадцати лет, и сына Александра, сосланного за шпионаж, под судом не была. А являясь монархистской и сторонницей вооруженной интервенции, организовала у себя на квартире антисоветский салон с ежедневными собраниями, из числа которого вышли все организаторы и руководители молодежных контрреволюционных групп и кружков организации, кои встали на путь активной борьбы с соввластью под влиянием антисоветской обработки, полученной ими в этом салоне. Б. Принимала активное участие в антисоветских политических беседах на темы вооруженной интервенции, о политике партии в деревне, о международном положении и прочем, ведущихся постоянно на собраниях салона. В. Распространяла в рукописях и через громкое чтение собственные контрреволюционные литературные произведения. Г способствовала мужу своему Вильяму Рудольфовичу Мору в проводимой им шпионской работе и в его антисоветской мистика-спириоталистической деятельности. Будучи осведомлена в общих чертах о шпионской деятельности Мора, не воспрепятствовала этой последней путем доведения до сведения органов предварительного дознания. Д. Вовлекала... В антисоветский салон литературно учащуюся молодежь из театральных, кино и музыкальных учебных заведений, способствуя антисоветской обработке указанной молодежи. Означенные преступления предусмотрены статьей 58.10 Уголовного кодекса. Виновная себя признала частично, изобличается показаниями подследственных. Постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ в ЛВО 17.06.1932 по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР Любовь Юлевна Зубову Мор приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Ее брат Михаил Юлевич Зубов, музыкант, выпускник Ленинградской консерватории, который время жил в квартире Моров, рассказывал в письме родным. Жорж был у матери с сестрой Анжелой. Говорит, что она седая и плачет, и хохочет, нервная, болела и болеет, ноги распухли, лихорадят, идет процесс туберкулезный. Ее отправляют на три года в концентрационный лагерь. Ее обвиняют в том, что она была руководительницей антисоветского салона. Это что гости у них бывали. Энергии у нее уже нет. Словом, это тень, производящая неприятное впечатление. Рассказал, что докторскую комнату наконец распечатали, что должна там поселиться важная дама. Она еще не ночует, но уже привезли ее мебель. Какая-то женщина приходила мыть окно и пол. Ключ от входной двери в общий коридор в этой суматохе потеряли, поэтому... Пока не вызвали слесаря, это женщины и грузчики ходили через комнаты соседей. Меньше чем через год, в апреле 1933-го, сам эмю Зубов будет арестован и выслан в Казахстан. Л. Ю. Зубову Моур поездом повезли в сторону Саранска, высадили на станции Патьма. По иронии судьбы, соседняя станция называется Зубова поляна. Дальше по ушкоколейке, на тринадцатый лагерный пункт темниковского лагеря ОГПУ. Этот лагерь образован был совсем недавно, в июне 1931 года, как центр нескольких исправительно-трудовых лагерей, расположенных в густых лесах и непроходимых болотах западных районов Мордовской АССР. В 1932-м численность заключенных тем Лага составляла около 23 тысяч. В 1933-м уже около 31 тысячи. Заключенные работали на лесоповале. Лес поставлялся в Москву. О тяжести общих работ и условиях лагерного быта свидетельствуют выразительные цифры. По официальной статистике, в 1933 году в тем лагере погиб каждый шестой заключенный, то есть 4578 человек, 14,8% от среднегодового состава. Тем удивительнее характер воспоминаний Зубовой Моор о ее лагерной жизни. Лесоповал ее не коснулся. Я была так занята. Восемь часов в канцелярской службе. Затем репетиция спектаклей, в которых я играла главные женские роли. Режиссером был артист МХАТа, тоже, видимо, по недоразумению, высланный в темняковский лагерь. Хоть и уставала очень, но много была зато на свежем воздухе. Я так честно трудилась и так безупречно себя вела, что лагерное начальство удивлялось. Зачем меня лишили свободы и в чем можно меня исправить? Начальник лагеря снимал фуражку, встречая меня, и мне было разрешено гулять вне лагеря на природе. Что все это значит? Такое ощущение, будто она сама себя загипнотизировала. Одна единственная фраза из ее воспоминаний возвращает нас к реальности. Спальные бараки были построены так. Две доски, и между ними засыпаны опилки, в которых было множество клопов. Стояли мисочки с водой, в которых мы топили нападающих на нас насекомых. А дальше снова голос человека с готовностью принявшего собственное унижение. Моей обязанностью было писать стихотворение к очередному номеру, выходящей в лагере газеты. Бывали съезды всех лагпунктов, и меня тогда усаживали около президиума, потому что я от имени заключенных должна была приветствовать съезд. Вот пример ее восторженных, рифмованных строк. «В Мордовии, в лесах еще зеленых, вдоль ветки Потьминской раскинут лагерь наш, и всем...» До лагеря в труде незакалённым Дают отбыть здесь трудовой свой стаж. Смирился гордый, укращён строптивый, Квалифицирует, воспитывает труд, Прилежен стал, кто прежде был ленивый, Ударник честный, прежний воры плут. Леса, леса, в вас вторглась наша сила, Бригада в лес, топор стучит, Звенит пила, В Москве березу по тьма отгрузила. Для химзаводов льется кровь смола. Случайно, видно, у нее то получилось. Но от рассказа о льющейся крови, пусть и для химзаводов, как-то жутковато. И еще, и еще, и еще нескончаемый поток слов, строк, к поэзии никакого отношения не имеющих. Будто сама себя убеждает и убедила. Боремся с лесом, с собой и даем. Страна нас исправить хотела. Мы новых советских людей куем И песни труда во весь голос поем. Пусть знает страна наше дело. Тем лак, тем лак, Из многих чувств, рассеянных и шатких, Ты углубил одно — Любовь к моей стране. Так она прославляла героику в кавычках подневольного труда. Однако в письме Любови Юрьевны Семёновой Тяньшанскому слышится ее прежний голос. Второе десятое 1933. Хочется дать о себе весточку. Не могу победить этого желания, вспоминая счастливое прошлое. Обо всех неожиданных трагических событиях, постигших меня и мою семью, вы, вероятно, слышали. Касаться их не буду и не могу. Раны не заживают. Хочу написать о настоящем времени. Я нахожусь в Кривякине, около Воскресенска, в двух с половиной часах езды от Москвы. Работаю, как работала и на потьме, в качестве телефонистки на коммутаторе. Здесь, в Кривякине, управление лагеря. Строим мы железную дорогу. Работы, вероятно, хватит на год, если не больше. Кроме основной работы, я с первого дня пребывания в лагере, с 21 июля, занята культ работой. Не было ни одного спектакля, ни одного концерта, в которых бы я не участвовала. Постановки оформляются очень тщательно, так, как есть и художники, и декораторы, и всевозможные технические силы. Были такие постановки пьес, как «Рельсы гудят», «Наша молодость», «Альбина Мигуровская», оформление которых было не хуже, чем в Москве или Ленинграде. В концертах я исполняла свой эстрадный репертуар, В одиночке я вспомнила 140 вещей, которые помню наизусть. Много читаю Пушкина и однажды прочитала всего «Медного всадника». Здесь трудно с книгами, хотелось бы побольше читать. Мой адрес — ПО кривякина Московской области, лагерь ОГПУ, управление, телефонистские МЮ МОР. Может быть, напишите несколько слов о себе, буду очень счастлива. Получила ли Любовь Юльевна ответ на это свое письмо, неизвестно. В это письмо было вложено стихотворение. «Моя усталость выше гор. Ф. Сологуб. Что позади осталось вольной воле? Не знаю. Трудно мне. Усталость выше гор. Что жизнь хранит во мне?» в моей прискорбной доле, быть может, звезды, люди, солнечный закат, быть может, список длинный-длинный тех утрат, что позади остался в вольной воле. Я жизнь люблю как жизнь, и сны мне не отрада. рада. Утешений и мне не надо, при мне, когда при мне неволя и позор любви взаимность, нежной дружбы, счастье, жалость. Все для меня прошло. Их в новой жизни нет. Как эхо для меня всегда один ответ. Мне трудно, больно, выше гор моя усталость. примечание Санкт-Петербургский филиал архива Академии наук. Конец примечания. В этом же 1933-м у дочери Вильяма Рудольфовича Моора, Анжелы Вильямовны Барабановой, родился сын. Ребенка назвали в память деда Вильямом. Срок Любови Юльевне скостили. Вышла на волю не через три, а через два года. Правда, в 1935-м их с сыном Георгием как дворян выслали из Ленинграда. «Из нашего дома», — вспоминала Любовь Юлевна, — «выслали шесть семейств. И когда мы через два дня сели в вагон, то весь поезд оказался переполненный коренными ленинградцами, отправленными на пять лет в Оренбург без предъявления какого-либо обвинения». Окончательно вернулись они в Ленинград, только в 1959-м. Вильям Петрович Барабанов рассказывает, что в те годы часто встречался с любовью Юльевной. Она работала в обществе знания, читала лекции, в том числе и о молодом Володе Ульянове. О тюрьме и ссылке не рассказывала, о муже Вильяме Рудольфовиче вспоминала с нежностью. Иногда шутила, что ее репрессировали, потому что Зубова еще... В Екатерининское время выступали против советской власти.